е подвел сам Сталин. Он объявил в своем докладе, что нельзя сказать, что чистка была проведена без серьезных ошибок. К сожалению, ошибок оказалось больше, чем можно было предположить. Несомненно, что нам не придется больше пользоваться методом массовой чистки. Но чистка 1933 36 годов была все же неизбежна, и она в основном дала положительные результаты. Сталинская датировка чистки 1933 36 годами может показаться непосвященному несколько странной. Но дело в том, что в те годы исключения из партии проводились и одобрялись публично, а позже чистка партии, террор против населения, не сопровождались никакими формальностями, и потому на съезде о них можно было и не говорить. Казни видных членов партии между тем продолжались. Одна из них произошла даже во время съезда 14 марта 1939 года. Был расстрелян Яковлев. В последующие годы Сталин и Берия доделали большую часть того, что Ежов начал и не окончил. К июлю 1939 года была наконец получена санкция прокурора на арест Эйхе. И этот арест в какой-то степени узаконен. 25 октября 1939 года Эйхе были предъявлены обвинения. Он написал Сталину, протестуя против обвинений настаивая на своей невиновности. В недавнем прошлом Эйхе сам преследовал троцкистов в Западной Сибири. Теперь он полагал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 разоблачить всю ту гнусную провокацию, которая, как змея, обволокла теперь стольких людей из-за моей слабости и преступной клеветы. Существует рассказ, что Эйхе, временно потеряв рассудок под пытками в 1938 году, кричал, что признает себя виновным в принадлежности к преступной организации под названием «Центральный комитет ВКПБ». Письмо Эйхе Сталин игнорировал. Однако оно, очевидно, сохранилось в архивах. 2 февраля 1940 года Эйхе предстал перед судом, где отказался от всех своих признаний и еще раз объяснил их пытками. 4 февраля 1940 года Эйхе был расстрелян. Расстреляли и его жену, Эйхе Рубцову. С точки зрения прослеженных нами ранее связей между уничтожением политических и военных деятелей, интересен следующий факт. В один день с Эйхе был уничтожен командующий Северным флотом флагман Душенов, В прошлом — матрос крейсера «Аврора». Есть основания думать, что в это время имел место и большой закрытый процесс, на котором подчистили недоделки НКВД, как это уже было в июле 1938 и в феврале 1939 года. 2 февраля 1940 года указывается ныне как дата смерти Мирхольда а 1 февраля, когда-то смерти Михаила Кольцова, в 1939 году были казнены Рухимович, Уханов, Акулов, Сулимов